Глава десятая. зло или просто свезло мои старания не прошли даром, вот только с одним маленьким «но». Первыми в трактир прибыла семья Азгольда вместе с сыном. Эх, подозреваю, они неспроста явились настоящей гурьбой, хотя искренне надеюсь, что ошибаюсь в своих суждениях. Шестеро, рослые, просто одетые, Двое родителей и трое братьев, помимо несостоявшегося жениха. Один из них подросток, а вот другие выглядели постарше самого Азги. Я, не веря своему везению, а точнее наоборот, нацепила на лицо улыбку и проводила их внутрь, предложила располагаться. «Хороша», — услышала комментарий за спиной, прежде чем закрыла дверь. И это была их мать. Кучерявая, седовласая, но бойкая женщина держалась гордо и, как мне показалось, правила семейством из-за спины мужа, главы рода. Чем жила эта семья, мне было неизвестно, да и знать не особо хотелось. Но, к сожалению, я наверняка еще немало услышу о них, причем от самих же потому что сложно было не заметить собственнический взгляд самого Азгольда, с которым он провожал меня в этот раз, едва я оказалась в поле его зрения. Да уж, подсобила Рогнеда и ее родственница. А как же другие планы? Неужели не нашлось свободной подходящей девицы, чтобы сватать к ней такого доброго молодца под два метра ростом, а? Я еще недолго покричала, зазывая народ, и быстро вернулась назад на помощь Лоне. Хозяйственная! — проронил один из братьев, когда я прошла мимо за стойку и выставила наверх поднос с чарками под воду или квас. Кстати, надо его вынести, а то один чайный гриб остался. — Умная! — добавил уже сам Асгольд. — Я чуть не прыснула. — Они в слова играют, что ли? Или упражняются в подборе эпитетов для кого-то, кроме меня? Ум свой я точно никому не демонстрировала, да и не собиралась. А то еще ведьмой назовут и на болото прогонят. Это они запросто. «Илочка!» — позвала я, возвращаясь на кухню. Как раз вовремя. Она взяла кочергу при хватке и хотела сама доставать противень с выпечкой. «Отнеси, пожалуйста, блюдо на стойку, а хлебом займусь я». Помощница кивнула и передала мне рабочий инвентарь. Затем дело стало за подносом и блюдами, а несколько минут спустя, когда я уже подцепила кочергой металлический лист и тащила его наружу, услышала наглый голос одного из гостей. «Эй, хозяюшка, покажись, мы голодные!» «Я чудом поднос не выронила от негодования!» Лона к тому моменту уже должна была поставить им на стол первые тарелки. В случае, когда желающих в зале немного, мы разносили еду, чтобы долго не объяснять новые правила обслуживания. Вот когда были те, то они своим примером изрядно упрощали нам работу, подходили, платили и обслуживали себя сами. За это я не завышала цену на стоимость блюд». Вздохнула, опуская поднос на деревянную столешницу, перекинула варежками несколько булочек на тарелку и отправилась в зал смотреть, что к чему. Илона недоуменно озиралась и не спешила отходить. Чё стоишь? Неси еще!» сказал ей один из старших братьев Асгольда. Заметив меня, девушка быстро подошла и шепнула. «Они мало заплатили!» «Давай сюда!» Я кивнула ей и перехватила шесть рубчиков. Как она сказала? Мало? Да это копейки! Дорогие гости, то, что вам принесли, стоит шестнадцать и не рубчиком меньше, а за хлеб и напитки придется доплатить отдельно. Да это же! Начал разоряться самый молодой из них, но суровый взгляд матушки, и он заткнулся. «Кажись, мы и не поняли, что пролепетала твоя девка», — улыбнулась мне мама Асгольда, а во взгляде стояла злость. «Сойдемся на тринадцать и не будем спорить». «Шестнадцать?» — гнула свою линию я. «По четыре рубчика за блюдо. Это и так почти даром». «Не скажи. В таком случае возвращайте тарелки. Я смотрю, вы неплохо поели. Больше, чем наполовину от общей суммы». «Ладно, ладно, не злись!» Азгольд встал из-за стола и полез в поясной кошель за деньгами. «Рубчики нам даются сложнее прочих!» Он достал и скрупулезно отсчитал еще десять жестяных крупных монет. «Вот! А это на хлеб и квас!» Добавил еще три. Я покачала головой. «Вот же скупердяи!» «Принесу хлеба и кувшин воды», На квас здесь не хватит. Кем бы себя не возомнил этот мужик, но его поведение с легкостью проясняло, почему он до сих пор один. «И вообще мы сюда не есть пришли!» Поднялся из-за стола один из братьев. Его торжествующая ухмылка очень уж мне не понравилась. «Как тебе наш Азгия? Смотрю, глазки загораются, когда смотришь в его сторону, да?» «Принесу воды», — строго ответила ему и всучила тарелку с булочками, не в силах совладать с голосом. «Тоже мне сваты! Вначале нахамили, а потом жениха подсовывают. Но просто отказать значит подкинуть новый повод для сплетен. Да уж, ситуация. Повезло еще, что в этот самый миг в трактир вошли новые посетители». Был Иван в их числе, чумазый, уставший, видать, только из кузни заглянул перекусить. Кивнула ему с улыбкой и невольно поймала на себе странный взгляд мамы Асгольда. — едайте допивайте, и идем отсюда, — заключила она, едва я поставила на стол кувшин и несколько чашек. — Делать здесь нечего. А тебе, сын, гнеда правильно подсказала. — Ищи другую. — Вот так новости, — А она-то откуда знает? Разве его мама присутствовала при разговоре? Или сын успел все-все ей рассказать в мельчайших подробностях? Похоже, так и было. «Да погодите!» — не унимался Асгольд. Снова подскочил с лавки и встал передо мной. «Велюшка, неужто не люб я тебя?» «Тогда зачем, скажи, ты на меня так смотрела в первую нашу встречу?» Я в ответ лишь отрицательно покачала головой и направилась назад, к стойке. Вот ведь нашел время для признаний. Не было бы гостей, отказала бы ему с легкостью, но тут мне вслед понеслось. «Волосы по плечам девица жениха ждет, а косу заплела, значит, муж в доме, и дверь заперта на замок», — не унималась мама Асгольда. «Видать, есть на примете кто-то другой, кроме тебя». Не расстраивайся, сын. Идем. Такие нам не нужны наглые. Не удосужилась, как следует, ответить тоже мне, императрица. Глубокий вдох, глубокий выдох. Пусть себе злословит. Если меня не задело, значит, удар прошел мимо цели. Но в одном она оказалась права. Волосы я в косу не заплетала. Предпочитала другую, более быструю и удобную прическу, какую и лошы у нее и подсмотрела, кстати. А если выходила на улицу, то накрывалась платком, чтобы ветром волосы не спутывала. Но теперь очень сильно пожалела, что не обратила внимания на этот каверзный обычай. Быстро опомнившись, приняла плату от новых желающих перекусить и подала им тарелки, а Илону отправила на кухню за квасом. Радовало другое. А с Гольд и его семья наконец покинули зал, а последующие часы прошли как обычно, если не считать моего визита к нашему новому постояльцу, чтобы покормить.